Кванталиани. Как он шел к власти. Берия – одна из наиболее одиозных личностей в нашей новейшей истории. Ранний Берия мало известен, и этот период его жизни вызывает большой интерес. На мой взгляд, он усугубляется еще и тем обстоятельствам что при аресте Берия квалифицировался к в официальных сообщениях, как давний агент империалистических разведок. Это вызвало у многих недоверие. Видимо, сказался скепсис, порожденный судебными процессами 1936-1938 годов. Те, кому довелось прослушать зачитывавшиеся в партийных организациях материалы по делу Берии, не находили в них ничего что иллюстрировало бы фактическую сторону обвинения. С кем и когда и как осуществлялись преступные связи. Как писал Серго Микоян, «Комсомольская правда», 1988 год, 21 января, Берия был зачислен в агенты под горячую руку. Микоян пояснял, откуда взялось само это утверждение. Имелись данные о том, что Берия в 1919 году являлся тайным осведомителем мосаватистской охранки в Баку. Эта служба действовала в контакте с английской Intelligent Service, что и послужило основанием для сделанного в 1953 году обобщения. Берия оправдывался тем, что служа охранки выполнял партийные задания. Антонов Овсеенко пишет о том, как мусаватистский шпик Берия пришел в 1919 году к руководителю подпольной большевистской организации в Баку на Нейшвиле и предложил ему свои услуги. Они были приняты. Так он стал членом партии с 1919 года. Негласная служба Берии в мусаватистской охранке с 1918 года твердо установленный факт. Он был засвидетельством в свое время Гусейновым, впоследствии известным партийным деятелем в Закавказе и первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана. О нем упоминает Антонов-Овсеенко. Когда Берии впервые было предъявлено это обвинение, он представил документы и свидетелей, подтвердивших, что он выполнял партийное поручение. Компетентные люди посчитали тогда свидетелей лжецами, а документы липой. Тем не менее, Берии поверили. правильный будет сказать, за него заступились. В конце концов, Берии было в 1918-1919 годах 19-20 лет, а конкретных обвинений предъявлено не было. Но поверили не все. Когда вопрос был доложен Дзержинскому, он рассудил иначе. Однако через несколько дней, 20 июля 1926 года, он скоропостижно скончался. Мои соображения, основанные на рассказах свидетелей и своих юношеских воспоминаниях, конечно, субъективны. Тем не менее, я считаю, что их публикация может принести какую-то пользу в установлении истины. В 1919 году Берия был лишь мелким шпионом, и его интересы в большой политике ограничивались, скорее всего, попытками предугадать, кто победит. Когда он понял, что муссаватисты обречены, он и взял курс на партийные поручения. Единственное, что он неуклонно соблюдал, Это собственные интересы. Жалования, выплачиваемые охранкой, получал регулярно и в партийную кассу его не вносил, а будучи сотрудником АСЧК, усердно конфисковывал ценности у бакинских буржуа, не забывая при этом и себя. Личное знакомство Сталина с Берии, как это считали знающие люди, Состоялось в конце 20-х годов, когда Сталин приехал отдыхать в Цхалтуба. Берия в ту пору уже председатель ГПУ Грузии. Представился ему под предлогом проверки охраны вождя. Постарался заинтересовать его собой и втереться в доверие. Сталин еще в 1928 году был наслышан о бериевских способностях. 1929 году, узнав о том, как Берия подсидел его Шурина, Реденса, Сталин рассмеялся и похвалил Лаврентия Пальча: Но и молодец, ловко его обработал". В 1922-1926 годах непосредственным начальником Берии был председатель ЧК, а затем ГПУ Грузии Епифан Кванталиани, член партии с 1906 года, активно участвовавший в революционной работе, проведший не один год в тюрьмах и ссылках и достаточно известный Сталину. В 1923-1924 годах Берия всячески обхаживал своего шефа, уговаривал его поселиться совместно, в то время были моддно семейные коммуны подружить жен и тому подобное а шеф в свою очередь не мог не заметить служебных достоинств и рвения растущего молодого чекиста одновременно берия настойчиво но ненавязчиво стремился установить знакомство со всеми руководящими деятелями в тбилиси находил предлоги побывать у них на дому и создать себе благоприятное впечатление. Особое внимание он уделил Арджоникидзе. В сентябре 1932 года, когда Арджоникидзе отдыхал в Кисловодске, туда на машине из Тбилиси прикатил Берия, явился к нему и в течение двух-трех часов наушничал на тогдашнего первого секретаря закрайкома мамию Орхелашвили. Его не выгнали, слушали. Аржаникидзе, как известно, был и горяч, и искренен, и доверчив. Видимо, Берия умел играть на этих свойствах его характера. У Берии в 1925 году родился сын. Его нарекли сперва Отаром, но когда Аржаникидзе был в 1926 году переведён в Москву, Сына срочно перекрестили в Серго. Берия всячески обольщал и брата Серго Папулею, а позднее, когда приказали, он сослал его без права переписки. Возвратимся к 1926 году. Квантериане получил информацию о службе Берии в Моссоватистской охранке и предпринял необходимые шаги берия однако, сумел все взвалить на Квантелиане. Впоследствии он рассчитал точно. Квантелиане отказался продолжать свою деятельность в ГПУ и был в конце концов переведен на другую работу. Позднее, придя в 1932 году к руководству Закавказской партийной организации, Берия отстранил его под благовидным предлогом от партийной работы поставив на это место своего нового верно подданного. В 1937 году уже надломленные Квантелиане, естественно, разделил судьбу подавляющего большинства старых грузинских коммунистов. Став с помощью своего друга Генриха Егоды в 1929 году уполномоченным ОГПУ за Кавказе, Берия попал в поле зрения хозяина. И когда в 1931 году первый секретарь закрайкома Лаврентии Картвилишвили, быстро разглядевший истинное лицо своего тезки, попытался принять необходимые меры, было уже поздно. Партийные интеллигенты Грузии проявили себя в то время людьми деликатными. В разговорах между собой они могли, как варданян, юмористически уподобить Берию, набиравшему силы Гитлеру, но, к сожалению, недооценивали реальные возможности этой фигуры, появившейся на партийном горизонте. Берия стал первым секретарем ЦК Компартии Грузии. Картвилишвили поехал осваивать Сибирь а вернувшийся на пост секретаря закрайкома Арахилашвили, благородно помог Берии в его первых шагах. Увы, менее чем через год Арахилашвили вынужден был написать заявление в ЦК ВКПБ, где дал Берии уничтожающую характеристику. Сейчас бы найти это заявление. Все последующие за 1932 годом было уже, как говорится, делом техники. Можно было бы добавлять и добавлять новые факты к общему, теперь уже всем известному облику. Другое дело объяснить, почему такие, как Берия, стали в конце 20-х годов двигаться вверх. Ответ как будто очевиден. Сталин.